Волшебные ключи от реальности. Если вы слушаете мою книгу, то смею предположить, вам интересно узнать, как работает магия психологии. О, это потрясающие волшебные электрохимические процессы, которые происходят в наших головах и иногда даже незаметны для нас самих. Удивительные по своей сути, безусловно, красивые. Если вы желаете не только узнать, как работает психология, но и научиться применять эти знания в жизни, то отбросьте, пожалуйста, шелуху иллюзий о лёгкости жизненных изменений, происходящих по мановению волшебной палочки. Чтобы сотворить в своей жизни чудо, нужно это чудо делать собственными руками. И не только руками, а ещё и серыми клеточками. Как минимум, читать, изучать, осмыслять, экспериментировать, желать, действовать. Почему нам так трудно даётся изменение устойчивых моделей поведения? По какой причине многие свои способы взаимодействия с миром мы попросту не осознаём? Что управляет нашим поведением примиком из подсознания в обход внимания? На все эти вопросы вдумчивый слушатель найдёт ответы в первой части книги. Представьте, что вы решили купить себе платье. Каким-то образом эту мысль принесло в вашу голову, вы собрались и поехали в большой универмаг. В галерее магазинов мимо одних вы проходили быстро, даже не заглядывая в витрины, а в других задерживались хорошенько рассматривали модели и даже мерили, особенно приглянувшиеся наряды. И вот незадача. Потратив пару часов, вы так и не нашли ничего подходящего. Направляясь к выходу из универмага, вы краешком глаза приметили симпатичное платье в витрине какого-то магазинчика, зашли, примерили, и оно вам идеально подошло. И ткань качественная, и фасон замечательный. Что вы будете чувствовать, если узнаете, что это как раз один из тех магазинов, в которых, как вы считали ранее, никогда ничего подходящего не найти? Наверняка растерянность. Ну надо же! В этом магазине не бывает ничего подходящего. Это ваше убеждение. Оно управляло вашим поведением, когда вы пролетали со скоростью звука мимо и даже не полюбопытствовали, что там на самом деле сейчас продают. В своей жизни мы регулярно делаем те или иные выборы, так или иначе рассматриваем ситуации, замечаем какие-то определённые события. Вместе с тем, иные варианты, хорошие и эффективные, которые могли бы изменить жизнь к лучшему, проскакивают мимо. Почему же мы их не замечаем и не используем? Дело в том, что наш взгляд, наше внимание направляет установки. Из них сделана карта бытия или тоннель реальности каждого из нас. И именно от того, какие установки лежат в фундаменте нашей психики и насколько они жёсткие, зависит то, как мы видим происходящее. А реальность сама по себе, как правило, сильно отличается от наших представлений о ней. Чтобы видеть её вариативной, многомерной, максимально развёрнутой, научиться взаимодействовать с миром наиболее эффективным образом, надо избавиться от старых, не приносящих пользы и ограничивающих установок и сформировать новые, полезные. Итак, посмотрим, как работает наш мозг в контексте вопроса установок. В принятии решений участвуют две системы. Первая бессознательная, автоматическая, интуитивная. Вторая сознательная, контролируемая, аналитическая. Нобелевский лауреат Даниэль Канеман называет эти две системы принятия решений система 1 и система 2. Даниэль Канеман. Думай медленно, решай быстро. Система 1 работает автоматически и очень быстро. Она бессознательна. Она не требует или почти не требует усилий. Система 2 отвечает за сознательные умственные усилия это разум. Она подключается к принятию решений тогда, когда система 1 не справляется и бьёт тревогу. Почти вся нагрузка за принятие решений в процессе жизнедеятельности каждого из нас ложится на систему 1, которая собрана из убеждений. А убеждения это тоже установки своего рода рефлексы разума, представления о себе и мире, приобретённые путём собственного опыта или взятые от других людей. Убеждения экономят время на принятии решений, защищают нас от разочарований, предостерегают от ошибок, напряжения гибели. Благодаря памяти, способности обучаться и формировать убеждения, мы избегаем потенциально опасных ситуаций и ищем те, которые однажды уже принесли нам пользу. Установки это своего рода волшебные ключи от реальности, и каждый из нас имеет свою уникальную связку таких ключей. Психика подбирает к любому событию привычный ключик, который точно откроет дверь. Только все ключи у психики волшебные, да и каждая дверь может быть открыта разными ключами. От того, каким конкретно ключиком будет открыто событие, зависит реальность, которую мы увидим через мгновение. И если пример с платьем довольно яркий, но не особенно значимый по результатам в контексте всей жизни, то иные убеждения могут определять наше движение по жизни в целом то, как мы реализуем себя и зарабатываем деньги, насколько мы успешны, какими искренними и открытыми с другими людьми можем быть, счастливы или нет в паре, как воспитываем своих детей. Например, есть люди, которые полагают, что не способны достигать значимых целей, будто у них какой-то врождённый дефект способности к достижениям. Это ограничивающее по своей сути мнение о себе. Ведь если человек считает себя априори неспособным, то он и на шансы, которые ему предлагает жизнь, не станет смотреть. Скорее всего, за этой установкой скрывается оценка значимого человека или критика, неоднократно подтверждённая негативным опытом. Надо сказать, что это подтверждение тоже состоялось только потому, что человек обращал внимание именно на негативные события, а позитивные не замечал. Знаете, если ребёнку особо артистично и директивно поставить на вид, что он никудышний ученик из-за троек по математике, то в нём рискует умереть блестящий литератор, потому что пятёрки по литературе тоже не сильно будут радовать. В зоне внимания будут неудачи, связанные с математикой, и в целом учёбой заниматься расхочется. И безусловно, установка я не способен к достижениям нужна человеку не только для того, чтобы считать себя неспособным. Она исполняет и позитивную функцию. По крайней мере, от боли при встрече с неудачей точно защищает. Не самая, конечно, эффективная психологическая анестезия, но потребность в безопасности с помощью установки как не крути, закрыто. Человек не прыгает выше головы, но и разочарования не испытывает, если что-то идёт не так. Изменять установки очень трудная задача. На раз вы это сделать не получится. Если бы такое было возможно, поверьте мне, все люди были бы абсолютно счастливы. Однако Если очень сильно захотеть переписать свою судьбу, приложить немного труда и упорства, есть шанс существенно откорректировать свой жизненный путь.